У михайловна опустились руки, она медленно села на кровать. Верно, девушки видели. И как ловко он с обложками обернулся. Какие по краям были залиты, обрезал покороче, стали как новые. А которые были больше залиты, пустил в обрезки. Хозяин сказал, что из типографии двух сотен не дослали. Хозяин раскричался, как же вы не сосчитали. А я, говорит, считал, да вы меня позвали, а воротился мужик типографский уж уехал. «Жалко Танечку нашей, правда?» Она вздохнула, а желтое смиренное лицо светилось с тайной радостью. «Господи, Господи, что же это такое?» сказал Александра Михайловна. «То-то я сегодня утром шла, смотрю, будто на той стороне Таня идет, кутает лицо платком, отвертывается, не думаю, не она, а выходит, к нему шла». И какой самый грех случился? Стала она оправдываться перед собой. Хотела к ней утром зайти, не поспела, девочка задержала. А после работы зашла. Уж не было ее дома. Дарья Петровна ушла. Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор. Жалко Танечку, думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане. Нет. Она, Александра Михайловна, она... она бы не пошла. Не только из-за 50 рублей, а из голоду бы помирала. Гадость какая. Она честная, непродажная. И от этой мысли у нее было приятное ощущение чистоты, как будто она только что воротилась из бани. Нелегко это дело остаться честной, а она вот сохранила себя и всегда сохранит. Пришел Лестман, он пил чай, и застенчиво крутил редкую бородку. александр Михайловна, вздыхая, рассказывала ему о происшествии с Таней, ругала Василия Матвеева, жалела Таню, и около губ чуть заметно играла скромно гордая улыбка. — Я! Я знаю, Господи! Что же это? Пустите! Я знаю! Задыхаясь, твердила александр Михайловна и со смертельно бледным лицом проталкиваясь сквозь толпу. — Городовой! Это девушка одна! Я знаю! О, Господи! Она уже минуты три стояла в толпе, теснившись на набережной. За краем гранитного спуска медленно плескались длинные зеленоватые волны. Утреннее солнце глубоко освещало их и делало прозрачными, и на этом зеленоватом, плещущем фоне неподвижно рисовалось лежавшее на плитах тело девушки. Мокротяжелая черная юбка плотно облегала вытянутые ноги. Острые концы ботинок торчали в стороны. Александра Михайловна подалась вперед, чтобы разглядеть лицо, и со смутно-жалостливым, жадным любопытством смотрела. Широкий чистый лоб. От уговорта по синеватой щеке тянулась струйка пенисто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая косточка на выступе груди показалась странно знакомую. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щеки, намокшие ржеватые волосы. И загадочно неизвестное, чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани. «Городовой, я знаю... Господи, Господи!» — повторяла Александра Михайловна. «Это девушка одна, капитон во фамилии, Татьяна. О, Боже, что же это?» Городовой, вынув книжечку записывал имя утопленницы и адрес Александра Михайловны. Толпа приставала к Александру Михайловне с расспросами, а она всхлипывала, повторяла «Господи! Господи!» и, не отрываясь, смотрела на Таню. Все мне было близко, знакомо, и все страшно, необычно, скрытно, чуждо. Вся она была пропитана тайно приятным вчера позором и одиночным ужасом, пошедшей на самоуничтожение жизни. И она лежала на мостовой неподвижная, жалкая и загаженная. Мокрая юбка плотно облегала раздвинутые ноги. В этом было что-то особенно жалкое и беззащитное. Хотелось наклониться, оправить юбку, скрыть выставленные под чужие взгляды ноги. А за гранитным спуском Все плескались прозрачно-зеленоватые длинные волны, и от них веяло сырым запахом водорослей. Труп увезли. Александру Михайловну пригласили в участок, там еще раз записали все. Она вышла на улицу. Давно было пора идти в мастерскую, но Александра Михайловна забыла про нее. Она шла, в ее глазах плескались зеленоватые пахнувшие водорослями волны, и темно-пенистая струйка тянулась по круглой щеке.